Кормилица пошла исполнить приказания, а Карл, так как было еще рано для осуществления его проекта, сел писать стихи. За этим занятием время бежало для короля всегда быстрее, и когда пробило девять часов вечера, он думал, что еще только семь. Карл сосчитал удары и с последним ударом встал с места. «Черт возьми, пора!» — сказал он. Взяв плащ и шляпу,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 Его величество, с ужасом воскликнула Маргарита и встала с места. В то время, как трое сторопезников испытывали такое ощущение, будто их головы сейчас упадут с плеч, Коконас сохранил ясное сознание. Он тотчас вскочил с места, но так неловко, что опрокинул стол и свалил на пол всё: посуду, стаканы, кушанья и свечи.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 Теперь мы окончательно погибли, ответила Анриэта. Коко нас его отчаянной смелостью решил, что рано или поздно о придётся зажечь свечи, и лучше это сделать раньше. Пьемонтец выпустил руку герцогини Неверской, нашёл среди упавшей сервировки подсвечник, подошёл к жаровне для подогреваний кушаний, раздул уголёк и зажёг от него свечу. Комната осветилась.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 «Да я и сам», — ответил Генрих, догадываясь обо всем, как видно, перепугался не на шутку, потому что, вставая, опрокинул стол. Как он нас бросил на короля Наварского взгляд, казалось, говорившись замечательно, «Вот это муж так муж, все понимает с полуслова».